Территория Ордена. База Латинская Америка. Вторник. 11.03.21. 6.12. Встаем в прямом смысле с зарей. Смена у Сары начинается с самого утра. То бишь на рабочее место надлежит прибыть максимум к 7. Пока она отправляется к себе в апартамент и сменить вчерашнюю одежду на свежий комплект Орденской униформы, я заказываю у Димитриоса завтрак. Яичница с сыром и колбасками, рогалики с корицей и горячий шоколад, тарелки, чтобы не остыло, накрыты прозрачными пластиковыми колпаками. «Вами вчера интересовались», — сообщает он. «Тоже мигранты, двое их. Нами с Сарой. «Нет, тобой, напарником твоим, как там его? Луис?» «Руис». «А, точно, Луис в шестом номере. В общем, поговорить хотели». «Плюс один к предвидению. Еще вчера этого ожидал». Толивер Иго Россия. Не знаю, правда, в земных документах такое написано или только в местных айдишках. Да и какая мне, собственно, разница? Захотят представиться сами. Как на вид нормальные? Нормально говорили. А на вид парни тёртые. Здесь новички, а за ленточкой, похоже, не простыми работягами были, и не офисными крысами. Тоже логично, раз каким-то боком завязана на картель, основная их профессия навряд ли мирно законопослушная. Ну а положа руку на кошелёк, мне какое дело до их занятий за ленточкой? Лишь бы здесь бочку на нас не катили. Так и не за что вроде. Хотят познакомиться с нежданными двойниками? Понятное желание. Самому интересно. Руиз где заночевал, в машине или номер взял? Номер не брал, значит в машине. И ну ладно. Буду провожать Сару, заодно разбужу его. Что ж, если хотели поговорить, возражать не будем. Все равно мы с Руисом пока здесь». Трижды помянутый в суе Руис просовывает нос в двери Посейдона и походкой сомнамбулы движется к стойке. Димитриоз молча наливает из пузатого кофейника большую кружку. Руис также молча залпом опрокидывает в себя половину горячей коричневой жидкости. И уже с видом более вменяемым неспешно цедит остальное. «Знатный тут кофе!» – кивает он. Димитриос улыбается. «Это да, в Новой Земле кофе хорош. За ленточкой такой не растет». Поверю на слово. Совершенно в этой бурде не разбираюсь. Как только другие подобное могут пить. Да еще и нахваливать. Киваю Димитриосу на столик у самого входа, мол, мы там устроимся. Он выносит туда наш сарый завтрак. Барышня появляется через несколько минут. Руиз как раз успевает допить кофе и озаботиться завтраком для себя. Приятного разговора о том о сём на сей раз не получается. Мыслями Сара уже на работе. Очистить тарелки, крепко обнять, чмокнуть. Тепло, но слишком быстро. И бегом в офис. Даром, что бежать тут два шага. Ладно, свидиться ещё успеем. За столик присаживается Руиз. И как? Подмигивает с явным намёком. Весьма, ухмыляюсь я. «В обоих смыслах. Думаешь, тут остаться? На базе? Предложили бы работу, так без проблем. Но мое резюме им не показалось. Значит, сперва ищу, как заработать на хлеб с маслом и колбаской. А амуры подождут. И как думаешь искать?» «Смотреть во все глаза, нос держать по ветру и болтать сугубо по делу. Или у тебя есть варианты получше?» Руиз пожимает плечами. «У меня масса. Анна-Мария сказала, в новой земле хорошего механика, где угодно с руками оторвут. Востребованная специальность. Так что сперва в Порто-Франко поеду, а там посмотрим. Хорошие механики везде нужны. Соглашаюсь я. Жаль, сами по другому профилю. Ну ничего, куда-нибудь да втянусь, не привыкать. До Порто-Франко подбросишь? Само собой. Я с народом вчера поболтал. Тут в одиночку вообще стараются не ездить. Или в составе большой колонны... Или с сопровождением. Совсем уже на край, хотя бы с бортстрелком. Ага, я в путеводители смотрел. Опасного зверя уйма. Уйма, точно. А самый опасный зверь, что за ленточкой, что здесь. Двуногий. Бандит называется. Да, об этом я как-то не подумал. А ведь говорила Сара про уровень преступности. Привык этот газетный штамп фильтровать. Западные дороссийские каналы порой послушаешь, так у нас по Киеву только на танке можно передвигаться, и то переползая от укрытия к укрытию. Видать, здешние менее склонны играть словами. Уж если говорят про дорожный бандитизм, то он действительно есть и является фактором, играющим на практике, а не только для статистических отчетов. Очень дикий запад, как бы ни кручи. В городах ещё куда ни шло, хотя тоже случается, но за периметром Нарваться можно только так, и никакая федеральная конница на выручку просто не успеет. Что ни год, патрульные и прочие охранники кладут бандитов сотнями, но меньше их не становится. Ну да, старая история. Сколько волков не стреляй, они не переведутся, пока на лугу много жирных баранов. Вывод. Надо поскорее выписаться из категории баранов и записаться в какую-нибудь другую, способную хотя бы не стать легкой добычей. «Местная экология требует». «Значит, идем в арсенал и затовариваемся, насколько получится». «Как-то с разрешением на владение оружием». Руиз фыркает. «Да хоть весь стволами увешайся. Говорят, на артиллерию только особая лицензия нужна. А винтовки-пулеметы без всяких ограничений. Их даже не регистрируют нигде. Покупай, как гамбургеры. Носить не все и не везде разрешают, а так свобода полная». «Класс! Даже в Техасе такого нет. Айда за покупками». Или у тебя уже есть пара стволов? Знал бы заранее, заимел бы. Но в Калифорнии с этим такой геморрой, что проще было на Осьенде оставить. Ножей пара есть. И то за них разок с особо бдительным копом чуть не влип. Ладно, дело прошлое. Этих здешних ЭКЮ у тебя много? Почти две с половиной штуки. Богатенький. Я-то всю отрюмовскую зарплату на карточке держал. Там за ленточкой она и осталась. Так что после обмена всей налички вышло едва двенадцать сотен. Ловлю за хвост мысль, прикидываю плюсы-минусы, а рискнем. Давай так, оружие нам обоим сейчас покупаю я. А как доберемся до Порта франко Или куда там нас в местной цивилизации занесет? Мы оба усиленно ищем работу для меня, и пока не найдем, я живу за твой счет. Итоги, кто кому сколько задолжал, подобьем в процессе. Идет напарник, подумав, кивает руиз. Сейчас и начнём. Анна-Мария вчера просто-таки упрашивала не покидать базу невооружёнными. Ого, Сара тоже. Пошли. Встаю, подхожу к Демитриосу. Спасибо, всё очень вкусно. Если нас вдруг снова будут искать, мы в арсенале. Тоже дело. Наклоняет голову хозяин. В оружии вы как, серьёзно? Пожимаю плечами. Кое-что знаем, но лично мне да профи, до профи, когда до Кейптауна раком. Тогда совет как новичку. Сразу не нагружайся. Стволов-то хоть вагон продадут, были бы деньги. Но без здешнего опыта правильно все равно не выберешь. Сейчас так покупай, чтобы после локти не кусать. Там уже поймешь, что на самом деле нужно. И на месте продаж докупишь. Тут оружие в цене всегда, но в дефиците редко. Спасибо. Обязательно учту. Я на эту тему думал примерно так же. Великие умы сходятся.